Марина Кистяева. Ты есть. Пролог. Она бежала, не разбирая дороги, только бы скрыться, уйти, неважно куда. Ноги не чувствовали пола, на душе пустота. Нет, туда не проник вампир или демон. Они не существуют, и всё же пустота на душе тому пример. Она бежала и бежала, пока не услышала его шаги. Стоять он пытался её остановить. Она, повинуясь минутной слабости, обернулась и сердце остановилось. Какой же он красивый! Даже в злости, в гневе. Она, захлёбываясь невидимыми слезами, ускорилась, плакала душа. Вот и дверь. Отлично. Дёрнула ручку, открыла и, не веря своему счастью, нырнула за неё. Думала, успеет, закроет. Нет. Догнал. Ввалился. Глаза бешено сверкают, идёт на неё. «Нет, я...» – она не успела продолжить, потому что его пальцы сомкнулись на ее шее. Час спустя. Теперь она никуда не спешила. Шла по ночному городу, даже не запахнув пуховик. Не было сил. Не было ничего. Она запрокинула голову и посмотрела на небо. Звезды. Красиво. И по-прежнему пусто. Визг останавливающегося авто не произвёл на неё никакого впечатления, мало ли, и лишь знакомый голос заставил вздрогнуть. «Садись!» И упрямо мотнула головой. Послышалось грязное ругательство. «Садись, кому я сказал!» «Иди ты!» В ней всё же ещё остались силы. «Я тебе сейчас так пойду!» Он не вышел. Вылетел из-за руля и через пару секунд оказался перед ней, загораживая путь. Больше ничего не говоря, схватил за плечи, распахнул переднюю дверь пассажирского сидения и фактически затолкал её внутрь.